глава 13. чужой среди своих это смерть история с подбором а потом и заготовкой к крови для ратушевского не забылась гарина беспокоил случай с таким огромным объемом влитой тому донорской крови в 64 году интуитивно не оставлял ощущение что этот человек реально родился в рубашке и чудом уберегся от большой беды и это не касалось случа скша хотя Однозначно, что академик Шабалкин при всем его мастерстве и опыте не слишком уж тревожился об исходе операции. Выжил бы Ратушевский хорошо, не выжил бы, ну, такой тоже бывает. Операция рискованная, и пациент знал, на что шел. Ангиологи, интервенты, пришедшие работать в Эсхилл из того же НЦХ, как черную медицинскую шутку передавали любимую присказку академика. Операция была выполнена отлично, а вот больной подвел, взял и помер. Гарин был уверен, что реакция иммунитета с абсолютным отторжением любой донорской крови не случайна. Это какой-то сигнал природы врачам, которые еще раз задумают влить чужую кровь. Не смеете. Ворчун, привыкший, что во время заготовки крови Ратушевского Гарин никуда не ездит, попросил, чтобы Жора выделил только один библиотечный день, а в остальные был рядом или работал в процедурной или принимал новых пациентов. Гарин согласился. Он уже немало накачал статей, которые легли в основу списка методик и заболеваний, чтобы ими занималось отделение клинической трансфузиологии. Коллеги в других отделениях в полной мере оценили важность и ценность новой структуры, как отделение, где можно лечить нехирургически или готовить больных к операции. Гарин и Ворчуну начали отправлять пациентов с хроническими заболеваниями, тяжелое хроническое течение которых не давало взять на операцию. Чаще всего это касалось людей с варикозной болезнью, вен, ног, осложненной трофическими язвами и диабетом, осложнившимся и щемией, и ступней, более известный как синдром диабетической стопы, по сути гангреной, вынуждающей ампутировать больную ногу. Гарин однажды сказал Ворчуну, «Нам надо освоить иммунологию, слишком много вопросов уже набралось. Я уверен, что хотя бы часть из них кем-то когда-то уже объяснена». Нужно собрать рассеянную информацию, как я сделал с белками групп крови, и сложить в систему, как это сделал Менделеев. Он видел в подсознании, что все химические элементы могут быть систематизированы, и, когда таблица сложилась, определились пустые ячейки. Стало ясно, в каком направлении искать еще не открытые элементы и как. Я уверен, что с иммунитетом должно быть точно так же, а групповые белки и элементы в нем играют важную роль. Пока мне не ясно окончательно, какую, но я разберусь. Ворчун с ним не спорил. Ну, свербит в одном месте у человек нужно чесать. Вот пусть и чешет. Мне надо съездить к Васильеву, разговор должен быть большой. У меня ощущение, что он мне что-то тогда во время стажировки говорил, да я пропустил мимо ушей. Это связано именно с большими объемами переливаемых эритроцитов. Я уловил его мысль, что этого делать не надо, а почему не спросил. В библиотечный день Гарин укатил в НИИ переливание крови. Он знал, ехать нужно не с утра, а ближе к часу. Захватил коробку конфет Ассорти и бутылку Камю-ХО из подаренных пациентами запасов. васильев коньяк спрятал сейф. «Нельзя оставлять на виду, троглодит выпьют выпьет», — пожалов сон. «Придешь, а она уже пустая, валяется в мусорном ведре». «Василий Васильевич», — приступил Гарин к главной теме, ради которой приехал, — Я насчет того дядьки, которому влили кровь от двадцати доноров. Уникальный случай, усмехнулся Васильев, разливая чай по чашкам. Я тогда только институт закончил. Так кровь мы лили направо-налево, надо и не надо, как витамины. Это потом мы спохватились и стали вырабатывать правила ограничения. А тогда на обычную анемию можно было назначить переливание двух доз цельной, обрати внимание, крови... Или для улучшения зарастания послеоперационных швов? А? Как тебе такое обоснование? Пациент ваш богом храним. Ему положено было давно умереть в страшных муках, а он, видишь, сердце лечить приехал. Подождите, от чего умереть, не понял Гарин. Вы говорите про его травмы? Васильев перегнулся к своему столу, нашел журнал иммунологии, положил его перед Гарином. Ты же читаешь по-аглецки, вот... Открою на 17 страниц, видишь? IGVH-дизес. Я знаю, что это реакция трансплантант против хозяина. Возникает обычно после пересадки костного мозга, если не удается максимально подобрать под тканевым лейкоцитарным антигенам. А вот хрен тебе с солидолом во все места. Как говорят на флоте, Васильев рассмеялся. Он уже давно, оказывается, людей убивает, в основном тех, кто получил переливание цельной крови обязательно с Т лимфоцитами Эту подлую болезнь связывали с чем угодно, только не с переливанием крови. аларчик просто открывался. Ты застал в операционных насосы для прямого переливания крови? Конечно, у нас с Восташковой был. Правда, мы ни разу его не применяли. И слава богу, наш институт разослал циркуляр по облздравотделам изъять насос и запретить переливание цельной крови только компонентов. В этом году новый циркуляр отправили. «Удаляется эритроцитной масса или экоцитарный слой. Лучше использовать фильтр. Как думаешь, исполняет?» «Сомневаюсь», — Гарин листал статью. «А можно снять копию, чтобы в библиотеку не ехать? Бери этот, у нас еще есть экземпляр». «Профессор Карвасарский ездил в Англию, привез полчемодана разных журналов. Вот, разбираем». «Я прочту позже», — Гарин убрал журнал в портфель. «А если кратко, что происходит?» Васильев «Поставил чашку на стол». В общем, перебрав все случаи AGVH-дизис, за последние лет 50, подняв архивы и приложив к ним свежие случаи, выяснили следующее. С цельной кровью в организм реципиента попадают лейкоциты и лимфоциты, но особая опасность представляют Т-хелперы. Если этих мерзавцев в дозе оказывается больше сотни, а точнее больше 120-ти, Они представляют собой диверсионную группу и начинают пакостить в организме. То есть ведут себя не так, как гости, а как настоящие враги-диверсанты. В общем, их можно понять. природы не предусмотрены такие визиты. Естественно, что они считают организм реципиента вражеским. Все белки на клетках чужие. И что эти гады делают? Они вербуют идиотов из местных, б-лимфоцитов, и обучают их выделять антитела против своих же тканей. Первая такая ткань – соединительная эпителия. Под что маскируется болезнь? Под системное аутоиммунное заболевание, пробормотал ошарашенный Гарин. Точку. Мультифокальное воспаление в самых разных местах, высыпания кровозлияние, увеличение печени, язвенный колит и миокардит неясного происхождения. Человек просто разваливается на ходу. Если не лечить, сколько проживет? Не дольше года, сообразил Гарин. И снова угадал. А как же Ратушевский? Ему влили 21 дозу цельной крови, и с ними не попали лимфоциты. Выходит, не попали. Божье провидение. В те годы стандартная доза была 200 мл цельной крови, а значит эритромассы всего 125. Видимо, в таком объеме достаточно для запуска АГВХ-дизис. Количество Т-лимфоцитов сразу не попадалось. С прямым переливанием Ратушевскому просто повезло. «Из категории. Обыкновенное чудо». «Да он вообще везунчик», — сообщил Гарин. «Его готовили как иша, но вероятность, что ему запустит сердце после установки шести шунтов, была невелика. А он, пока мы кровь запасали от него, насмотрелся, как ставят стенты, и пошел на коронарную ангиопластику. Тем и спасся». Васильев, напутствуя Гарина, напомнил ему главное правило трансфузиолога. «Если компонент крови лить нет нужды, значит его лить нельзя» кровь легкомыслие не прощает гарин кивнул он то это хорошо понимает а как же эту мысль внушить остальным врачам ведь еще два года назад он сам считал что переливание крови нет ничего плохого кроме пользы и тем более ничего опасного оказалось совсем не так донорские лимфоциты всегда будут вести себя в организме реципиента как диверсанты в тылу врага и никак иначе Это их основная программа жизни. Им никак не объяснить, что делать этого не нужно. Возвращаясь в Эсхилл, Гарин думал, что съездил не зря. Во-первых, получил иностранный журнал с полезной статьей. Во-вторых, подтвердил свои подозрения и развеял сомнения. Теперь ему легче будет аргументировать отказы в переливании крови, когда врачи будут заказывать и требовать непременно перелить эритроцитную массу. «Надо будет заказать лейкоцитарные фильтры», Но не для себя, а для тех случаев, когда дежурные врачи решат вливать эритроцитную массу без нас, думал Гарин. А мы в плановом порядке можем отмывать ретроциты перед трансфузией. Так будет надежнее и полезнее. Месяц назад к нему приходил заведующий реанимации Владимир Сергеевич Кун. Он осмотрел отделение Гарина, одобрительно оценил одно место в процедурной оборудованное следящим монитором, как в реанимации. Неплохо, неплохо. — приговаривал он. — Что неплохо, — не понял Гарин. — Если мест не хватит, можно к вам больного подложить на несколько часов, — пояснил Кун. — У вас все, что нужно, есть. — Это форс-мажор, — не согласился Гарин. — Я надеюсь, что этого не случится. — Зарекаться не будем, — уклончиво ответил зафре анимации А скажи, Жора, вам трудно готовить отмытые эритроциты? — В общем, нет. Это время, руки, медсестры, — начал объяснять он. «Руки медсестры — это самое ценное», — глумливо подмигнул Кун. «Я понимаю. Но если серьезно, я прошу вас для нас по всем заявкам готовить отмытые ретроциты. Это не каприз. Я это просил на прежнем месте работы, прошу вас тут». «А можно пояснить?» жор не собирался отказывать, но ему стало любопытно, что особенного Кун увидел после использования отмытых эритроцитов «Пояснить можно». «Я заметил, что пациенты намного легче переносят этот компонент. А еще, это лично мое впечатление», — добавил Зав. «Зарастание швов идет быстрее, понимаешь?» «Может быть, исследование большого числа случаев этого не подтвердит, но мне кажется, что это так». «Все любят чистые», — пошутил Гарин. «Это понятно», — заведующий не улыбнулся. «Болезнь всегда оставляет много мусора, а клетки его собирают на своих мембранах. Эритроциты — не исключение». Они как магнитные шарики в куче металлических опилок. Отмывание освобождает их от этого. Но донор не больной, заметил Гарин. Здоровых нет, возразил Кун. Все мы здоровы условно, но различные патологические процессы идут у всех. Мы их не замечаем, согласись. Донорская кровь обычная, а если ее отмыть, то однозначно чище. Я бы предложил сложным больным с труднозаживающими ранами делать плазмоферез, но Марк не даст. Хирурги на дыбы встанут. Они бы под новокаином оперировали, если бы им позволили. Только бы часть денег от операции не давать нам. И поэтому вы просите из донорской крови готовить отмытые? Да. Кун, удовлетворенный осмотром отделения, направился к выходу. Все анализы до и после есть в истории. Если все собрать за пару лет, наберет случаев с два десятка. Наверняка кто-то где-то уже писал об изменениях состава крови под влиянием отмытых эритроцитов. Надо порыться в библиотеке лет за десять. Вот статейка готова. Зачем? Ну, вдруг решишь дистер написать. Пригодится для библиографии. А если захочешь реализовать шкурный интерес, то можешь выдвинуть эти аргументы начальству, чтобы плазму Феррес ввели в объем революционной помощи и реабилитации после операции. Я поддержу денег лишних не бывает гарин пожал плечами мне это пока не интересно мне интересно высунулся из процедурный ворчун жара с тебя англоязычные источники писать надо а вот где публиковаться бланк привез какого то пердуна по фамилии залкинд слышали проктолог теоретик это как удивился ворчун не знаю отмахнул скун сам видно не оперировал но писать мастер У него статей по выхлопной трубе больше, чем у любого рукодела-ремонтника. Так вот, Бланк ему должность дал, заму по науке. Кто хочет публиковаться, пусть обращается к нему, он поможет. Анекдот хотите? «Наливай», — оживился Ворчун. К проктологу приходит пациент и жалуется. «Доктор, у меня болит анус, у самого входа». Врач его осмотрел и говорит. «У вас там трещина воспалена, и болеть она будет до тех пор, пока вы не перестанете анну называть входом». Кун ушел. Трансфузиологи, отсмеявшись, вытерли слезы. «Жара, науку нужно делать», — отдышавшись, сказал Ворчун. «Не хочешь статьи писать в журналы, нужно хотя бы для себя. Опыт лучше набирать на бумаге, а не уме». «Я думаю, Бланк нарочно создал должность зама по науке, чтобы поднимать рейтинг центра и помогать нашим ребятам публиковаться». Если тут будут работать доктора, наука, профессора, это знатная приманка. Потребитель обожает регалии и награды. Я вот припомнил одного старого хирурга, ты его вряд ли знаешь, войны Синецкий. Он еще до революции начинал. Так он поработал лет пять земским врачом и поехал в Москву делать диссертацию. Он понимал, без звания он никто, просто врач, это не звание. Насчет войны Синецкого ты ошибаешься. Именно его автобиография настроила меня стать врачом. Гарин не собирался спорить, но вышло как-то само собой. Я как раз думаю, это просто врач, если он настоящий спец, а не дутый доктор или профессор. Вполне почетное звание. Профессионал – это уважаемый статус. Для меня он не никто. А если больному человеку важнее побрякушки, регалии, то он и получит их. Пусть прикладывает к больным местам дипломы и сертификаты. Вот помяни меня, Федор Михайлович, что наши кандидаты и доктора будут выпекаться по несколько штук в год. И решающими будут не их научные достижения, а деньги. Ворчун пожал плечами. Деньги не пахнут. Какая разница больному, как добыта диссертация? Главное, чтобы диплом врача не был покупным. Впрочем, может быть, ты и прав. Для меня это принципиально важно. Так что, Федя, опыт, как ты говоришь, мы наберем на бумаге. Надейсер, мне лично не нужен. Если ты хочешь, дерзай, защищайся. Я не против.